глава 23. Старый враг. Не в силах оторвать взгляда от глаз Тенаша, я чувствовал, что меня затягивает словно водоворотом. О частице Абсолюта! Я долго ждала этого! Действие бездны, выбравшей для себя сосудом тело Оракула, было в разы сильнее, чем тогда на крыше башни в замке Зигфрида. «Ты прошел такой путь!» продолжала бездна свою проповедь. Но стал ли ты ближе к цели? Тинаж замер, казалось, он не дышал. Краем зрения я подмечал, что и Хильда, и её помощники тоже неподвижны. Бездна опять взяла под контроль время вокруг. "Ты, девочка, нашёл ты её?" Я молчал, пытаясь сопротивляться. Мне казалось, сейчас отвечу и не просто пойду в бездну, а сорвусь туда пулей. Сейчас я мог пусть слабо, но держаться на краю сознания. Ты шел на восток. Дошел ли ты? Неужели бездна стала хитрее, чем в прошлый раз? Не перла на пролом, а начала издалека, как заправский проповедник. Ты обрел силу, но чувствуешь, что ее недостаточно. Разве не понимаешь, как много бы ты сделал пойти-то со мной? Надо было найти способ ей сопротивляться. В прошлый раз я послал, смогу и в этот. «Беляр тоже пошел за тобой», — прошептал я, решившись начать диалог. Я ощутил, будто плаваю в океане. До горизонта одна вода, и внизу километровая толща, непостижимая глубина, бездна. И словно задел пяткой что-то скользкое, живое, осторожное касание, знаменующее, что скоро Марк будет тонуть. «Беляр мой верный раб, и его жертва не будет напрасна». Так должны поступать истинные дети бездны, и я никогда не бросаю их. Жертва? Я удивился. Беляр всегда показывал себя таким верным последователем, и ему вот такая благодарность. За что же его так? Ведь он всегда был верен тебе. А те, кто идут за тобой, они были верны тебе и встретили смерть. Я скрипнул зубами. Бездна тогда и бездна сейчас будто бы и говорят по-другому. Или всё так и было задумано, чтобы запутать меня? Неужели она всё знает обо мне? Рыжие лисы, которые по твоей сказке сейчас идут навстречу смерти. Пока бездна заговаривала мне зубы, я попытался вернуть контроль над телом. Конечно, меня волновала судьба Имакота и, и Кицунэ. А тот волчонок? Не смей, рыкнул я. И меня затянуло под воду, словно щупальца схватили за ноги. Воздуха стало не хватать. Грудь словно сдавила что-то. Однозначно тенаж был талантливым оракулом, если в его теле бездна стало так сильна. Она ответила залистым смехом. «Губа, который думал, что отвернулся от меня, Тру такой юный и неопытный. Все они были верны тебе, а убили их твои последователи». Сипло выдохнул я. «Ты думаешь, что я твой враг, а вокруг тебя твои друзья?» Неожиданный вопрос застал врасплох, и у меня вырвалось. «Разве всё иначе?» «Ты и все вокруг тебя. Вы действуете по указке неба, а в конце ты пришёл ко мне. Как же так получилось?» «О чём ты?» Я попытался повернуть шею, чтобы посмотреть на Хильду, но был словно парализован. Да и судя по молчанию моих соратников, они не слышали разговора. «Или выпали из этого времени?» Неужели рядом со мной предатели? Хильда бы не смогла. Нет. А почему, ты думаешь, погиб Хакон, глава ее клана? Пока все звучало слишком правдиво. И половина клана погибла. Остались лишь верные ее последователи. Хитрость бездна заключалась в том, что я не мог проверить ее утверждения. Мог лишь сомневаться, строить догадки. Ей нужно было мое отчаяние. Я, наконец, ощутил в пальцах древко копья. Оказалось, моя рука давно сжимает его с такой силой, что мышцы едва не сводила. «Ну же, сильная воля!» «Я не служу ни небу!» Процедил я, хотя и понимал, что делаю только хуже. «Не тебе!» Моя собеседница зашла с другой стороны. «А та девочка! Ты же хочешь ее найти? Ведь тот ноль очень хитер! Ты уже встречался с ним?» Моя рука никак не поддавалась моей воле. «Дерьмо нулячье! Как же губа сопротивлялся бездне! Как я в прошлый раз мог отвернуться! А ведь я уже пятая ступень, намного сильнее, чем тогда!» «Тому нулю не жить! Как и тому нулю, что пошёл за тобой!» Я вспомнил мордаша, но одновременно с этим ощутила раздражение. Бездна начинала повторяться, и, кажется, поток её доводов иссяк. «Частица абсолюта! Ты думаешь, помогаешь восстановить порядок?» Думаешь, законы неба вернут в инфериор мир? Небо, бездна, достало! Я думаю, — прошипел я, с усилием сдвинув копье уже на целый миллиметр, — что все во мне до нуля. Я сам по себе. Но ты помогаешь небу. Пока мне с ним по пути. Медленно, но копье начало поворачиваться. Рука потихоньку начинала слушаться. «И чем она отблагодарила тебя?» «Ты видел на крыше храма его благодарность?» Моя рука остановилась. «О чем это она?» «Ты про ангела?» Чуть удивленно спросил я. «Одним предателем меньше, другим больше. А если это все один и тот же предатель?» Рука больше не слушалась, словно речь бездны затронула мое сердце, посадила туда семя сомнения А меня действительно зацепили ее слова только в душе разгоралось совсем не отчаяние. «О чём ты, дерьмо нулячи? Ангел, который погубил твоего волчонка. Ведь ты убил его!» «Тяхиль?» Округлив глаза, спросил я. «Как же так получилось, что небо вернуло его? Ведь оно такое справедливое, а его законы?» Бездна ещё что-то говорила, но я уже не слушал. Вместе с утробным рыком, рвущимся из горла, по спине побежали мурашки. Копьё поскребло древком по полу. «На!» Я тараном пинком вмазал Тимашу по лицу, и отлетев, тот проехался по стене, прокатился по полу и застыл в паре метров от нас. «Спика?» Хильда удивлённо смотрела на меня. Такие же взгляды подарили мне остальные, и я сразу понял, что при разговоре с бездной эффект ровно такой же, как при суде небо Время застывает. «Тиахиль!» Мое гортанное рычание эхом прокатилось под сводами храма. Нет, это не отчаяние. Меня поглотила небывалая первобытная ярость, едва я осознал, что за враг там снаружи. Убил его тогда, убью еще раз. Что-то темное коснулось моего сердца. Ярость, распаляемая огнем, но с черной сердцевиной. Месть, холодная, выношенная в глубинах души и разгоревшаяся от одной искры. «За что ты его спика Что ты увидел?» Хильда еще разглянула на неподвижного тинаша «Марк, что с тобой?» Я, не слушая, пошел к выходу из храма. «Примал, подумать бы!» Послышался неуверенный голос фолки. «Ангел, какая он там мера Четвертая? Да насрать! Пусть я зверь, но пока его голова не будет болтаться на моем копье, не видать мне покоя!» «Тяхиль!» Я закричал, стоя на крыльце. Он был всё ещё здесь. Я видел искры, прилетавшие за козырька крыши. Когда в моей душе сидела Хали, у меня была способность видеть ангелов, а потом я этого лишился. Коснулся запретного копья. Поэтому рычок и мёртв. Но после путешествия с Белиаром в Тенебру я стал видеть скрывающую магию в виде искр, и к ангелам это тоже относилось. Но ярость не означала, что мозги отключились. С ледяным хладнокровием я спустился по ступеням, не поднимая взгляда. Волчицы и ее спутники двигались за мной, держа наготове оружие. Они крутили головами, пытаясь увидеть врага, который так меня разозлил. Я не смотрел в сторону ангела, но ощущал его внимание на моей спине. Битва начнется тогда, когда мне это будет выгодно. «Марк, твою мать, что происходит?» — спросила Хильда, когда мы остановились недалеко от храма. Ветер так и подвывал в низко висящих облаках. Горизонта не было, всюду только небо. Небо. Проклятие инфериора, обложившее его глупыми законами. Что там кричал тенаж про небо? Что это барьер? Даже сквозь ярость меня коснулось удивление. А ведь небо — это действительно просто барьер для всего мира. Мы тут, а они там. Мы не можем подняться, а вот они могут спуститься. «Марк!» — рявкнула Хильда, потом развернула меня и хлестнула по щеке. Зашипев от боли, она потерла ладонь. Ну да, ее первушник примал от такого удара бы в стенку отлетел, чтобы потом чинить кирпичную кладку. Ангел стоял все там же, на крыше храма. Я не фокусировал на нем взгляд, чтобы не выдать себя. «Интересно, насколько он силен?» ведь ангелы не могут долго находиться в инфериоре». Я посмотрел на волчицу, чуть прищурившись. «Зачем ты поднялась на эту гору? Зачем пришла в зеленый приорат?» Хильда удивленно округлила глаза. «Я же говорила, что Зигфрид посылал отряды». «Хильда». Я схватил ее за плечо. «Не надо этого». Что-то они все увидели в моих глазах. «Примол». Фолки двинулся вперед. «Отпусти, госпожу!» За его спиной вар Арне сомнением переглянулись, думая, заступаться ли уже. Я слегка тряхнул Хильду. «Мне больно, Примул!» — хмуро ответила она. «Тинаж сказал мне...» — процедил я сквозь зубы. «Что мы сюда пришли не просто так. Меня сюда привели!» Брови Хильды подскочили. «Я бы никогда, Марк!» «Знаю. Уже спокойнее ответил я. «Говори». Она оглянулась на Фолки, потом сказала. «Когда мы не нашли копье моей бабушки, волчица указала на наружие в моей руке. Я отправилась в Лазурный город. Там Оракул предсказал, что я...» Она замялась и закусила губу. «Бабушку потеряет еще раз». Вот что ей сказал Оракул. Закончил за нее Фолки. «Чего?» Я не сразу догадалась. Что это значит?» Продолжила Хильда. «Сначала я подумала про это оружие, что потеряла его навсегда. Но Оракул подсказал, куда мне двигаться. К нашим родичам, да, Варк? Точно, Арне? Куницам?» Хильда усмехнулась, а я поднял копье, разглядывая его еще раз. Меховая кисточка, привязанная в основании наконечника, была заметно потрёпана и испачкана во всем, что можно. Грязь, кровь. Почистить бы. Знаменитое копьё белой волчицы. Не отрывая от него взгляда, прошептала Хильда. Потом вздохнула. «Если бы оно было не у тебя, я отняла бы без раздумий». «Чем же оно так знаменито?» — спросил я. «Эх, примал владеешь таким оружием, а истории не знаешь», — проворчал Фолки. «Говорят, оно пропитано кровью демона, даварк Точно, Арне?» Я совсем по-другому посмотрел на копьё, пытаясь представить себе его историю. Чтобы убить демона, этого точно недостаточно. Как же у белой волчицы получилось? Волчица оглянулась на близнецов, потом кивнула мне. Да, бабушка убила им демона. Говорят, в том сражении участвовал сам великий прецептор аластер Это был трудный бой, в котором великий прецептор посмотрел в глаза смерти. Я едва сдержался, чтобы не усмехнуться. Знала бы Хильда, кому в глаза прецептор давно уже заглянул и почему теперь весь инфериор сотрясается от войны. Он пронзил демона своим мечом, но тот не желал помирать, и последний удар демону в спину нанесла бабушка. В этом немного чести, но ангел с небес помогал белой волчице, а это значило, что такое угодно небу. Я поморщился, а потом вспомнил. «А это не в том бою твоя бабушка спасла жизнь рыжей лисицы?» «Откуда ты знаешь?» — удивленно спросила волчица. Фолки за её спиной округлил глаза, пронзив меня взглядом. «Кажется, кое о чём даже верный помощник не рассказывал своей госпоже». Я отмахнулся. «Один рыжий лис рассказывал шмелином лесу Хильда, к счастью, не оглядывалась и не видела выражения лица Фолки. «Так что там дальше с твоей бабушкой, Хильда?» Волчица ткнула пальцем мне в нагрудник. «Помню, когда-то такие тычки ощущались мной как таранные удары». В зелёном приорать я встретила тебя и поняла, о чём те слова, что потеряю бабушку ещё раз. Я понял, о чём она. Спика, так дикая, назвала своего примола, женским именем белой волчицы, выставив и себя, и своего первушника посмешищем для всего Вольфграда. «Об этом ты там говорила?» Я махнул головой. «У костра?» «Да. С одной стороны, всё было ясно, как день». Целая серия предсказаний привела меня на эту гору. Если предположить, что за всем этим стоит небо, или кто там над ним, то всё логично. С другой стороны, зачем безликие пытались меня убить? Зачем они гнались за Хильдой? Что небо, что бездна, их действия не поддавались логике, противоречили друг другу. Зачем всё это? Неужели нельзя было сделать всё проще? «Кто такой Теохиль?» — наконец спросила Хильда. «Ты ответишь, Марк?» Я больше не видел смысла откладывать неизбежное. «Ангел!» Звери ахнули и, как ожидалось, сразу же приложили два пальца к лбу, устремив взоры на небо. И Хильда, и ее соратники, крутили головами, пытаясь высмотреть ангела. «О, небо! Неужели ты решила отметить нас своим присутствием?» прошептала Хильда. «Ох, если бы волчица только догадывалась, как она права!» Я усмехнулся, краем глаза продолжая наблюдать за искрящимся контуром на крыше храма. Ангел сидел, сложив крылья. Видимо, по его мнению, внизу не происходило ничего интересного. «Ничего. Сейчас я тебя заинтересую». «Помнишь, я говорил тебе про белого волчонка?» — спросил я у Хильды. Волчица перестала разглядывать облака и опустила голову, внимательно посмотрев на меня. А силуэт на крыше стал ярче, словно... Усилил ауру. Контур изменился. Ангел встал и раскрыл крылья. Да, помню. Я коснулся за поясом кошелька с отравленными болтами. В нем же капсулка с ядом безликого. Сейчас мне пригодится все. И что я за него порву любого? Добавил я, выпуская на волю все стихии. «Слышишь, Тяхиль!» Я крикнул, поднял глаза на облака. Дикое усмехнулась вспоминая, как я в порыве гнева прижал ее к стене под Вольфградом. Мы тогда говорили с закованным в цепи знахарем скорпионов, и мне пришлось показать волчице свою волю. Но она также заметила и мою готовность к бою. Догадка мелькнула в ее глазах. «Подожди, не думаешь же ты?» Силуэт сорвался с крыши, пулей стремившись в нашу сторону. Время замедлилось, больше у меня не было права ни на единую ошибку. Противник неимоверно силён. Пришло время использовать всё, что я знаю и умею. Иначе мы умрём. Я ощутил землю подо мной, под ногами соратников и качнул её бок лишая зверей баланса, как учил наставник Скойл. Фолки и близнецы стали заваливаться, теряя равновесие. Хильду же я рывком дёргаю и откидываю в сторону. Сам ухожу в бок закрывая щитом и пытаясь выкинуть остриё копья в то место, где у силуэта лицо. Всё произошло так быстро. Секунда, и фолки с близнецами упали, Хильда улетела в бок а в меня словно невидимый грузовик врезался. Я едва успел подвинуть щит, чтобы закрыться, как непреодолимая сила отбросила меня на несколько метров. В воздухе мне удалось сгруппироваться, и я приземлился на ноги. Меня шатнуло в сторону, но я устоял. От удара по щиту отсушило руку и плечо, а в голове загудел паровозный свисток. Опустив взгляд на щит, я выругался дерьмону нулячи!» Клинок ангела оставил на нем серьезную вмятину, в самой глубокой точке даже порвал металл. Заехали скалящемуся белому волку прямо по зубам. «Просветленный!» Послышался насмешливый голос, эхом гуляющий вокруг. Фигура ангела начала проявляться, вырисовывая целеющим контуром в воздухе. Ауритовые доспехи, огромный золотой клинок, белые крылья за спиной. И золотистые зрачки, с ненавистью пронзающие меня насквозь. Даже сейчас, когда я стал зверем, ангел был выше и крупнее меня. «Жалкий ноль!» Тяхиль сплюнул. «Уже зверь!» — прорычал я, сжимая и ржимая кулак, держащий ручку щита. Чувствительность в руке начала потихоньку возвращаться. «Всё одно, что нули, что звери!» Ангел поморщился, потом посмотрел вниз. Фолки сидел рядом на снегу и, с трепетом, глядя на ангела, молился, приложив два пальца к олбу. Я зарычал от бессилия. Звери вообще не спешили убегать от крылатого. Все, включая Хильду, с безумной страстью пожирали его взглядами. «Прими же мой дар тебе, зверь!» Теохили обратился к Фолки и положил ладонь ему на макушку. «Да, посланник неба!» Помощник склонил голову. «Нет!» Я метнулся вперед. Толчковая нагара, воложилая, я чул, как от скорости воздух сгущается передо мной. Но я был слишком медленным. Клинок ангела вошел в грудь фолки а потом рука грубо оттолкнула зверя. Через миг я был рядом, едва успел вернуться от золотого клинка. Поднырнув под лезвие, Я выстрелил копьем в лицо Теохилю. Как он успел перехватить мой удар, я так и не понял, но наконечник оказался зажат в кулаке, и ангел с интересом осмотрел меня. «Да, ты стал сильнее Просва». «Я и тогда тебя убил», — процедил я, дергая копье. «Легко, как букашку». «Бесполезно, оружие не поддавалось, острие словно в бетон залили». Ангел никак не отреагировал на попытку разозлить его. Лишь взглянул, как между пальцев, сжимающих остриё, поплыл лёгкий дымок. Послышался запах палёной плоти. «Кровь демона?» — чуть удивился Тяхиль. «Неужели ты думаешь, что этого достаточно?» «Фолки!» Хильда, наконец, вышла из ступора и подскочила к помощнику. Близнецы оказались с ней рядом, волнуясь за наставника. Но никто из них даже не пытался поднять оружие. «Неужели они не осознают, кто тут враг?» «Не понимая всей этой возни с тобой!» Ангел покачал головой, чуть потянув копье. «Зачем ты властелину?» «Какой возни?» Я отпустил ручку щита, оставив его висеть на ремнях. За щитом мне было видно, что я деревянными пальцами лезу в поясной кошель. «Ну же, где вы там?» «Сейчас я убью всех твоих друзей, Просва!» Айо! ангел ткнул клинком в сторону Хильды. «Я буду убивать так медленно, что ты захлебнешься отчаянием!» Он посмотрел в бок и я проводил его взгляд. На крыльце храма появился тенаж. Один глаз юного зверя заплыл от моего удара, но, судя по всему, это его не беспокоило. «Не знаю, зачем это нужно», — покачал головой Теохиль. «Но тебя пока нельзя убивать. Хотя, признаюсь, я бы с удовольствием». Его клинок нервно качнулся. «Мы еще посмотрим, кто кого!» Мои непослушные пальцы нащупали отравленные болты. Ангел, не слушая меня, продолжал озвучивать свои мысли. Он был все таким же, как и раньше. Собственное величие делало его невнимательным. «Грязный инфериор глушит мою силу». Он брезгливо поморщился. «Этот барьер! Когда-нибудь он слетит! Инфериор!» Узрит истинную мощь Медоса и Целесты!» Над пустырём раздался крик Тенаша. «Всё готово!»